Белый царь. Что значит это странное явно не этническое название Цзубу? Ответ на этот вопрос искали многие китайские историки. Фэн Шаншун считает слово Цзубу коллективным названием для многих среднеазиатских народов. Восточные Цзубу, по его мнению, это джелаиры и татары. Западные Найманы, северные кироиты. Но кто такие северо-западные, он не знает. Ван Говей считает, что Цзубу – киданьское наименование татар, потому что это название исчезает вместе с киданями, а на той же самой территории живут кероиты, найманы, меркиты, словно они внезапно обрели историческое значение. Лев Гумилев «Поиски вымышленного царства». Путешествие через Великую Степь оказалось не таким уж сложным, как думала середину. Впрочем, при взгляде дилетанта со стороны, работа хорошего профессионала всегда выглядит легкой и посильной любому неофиту. И лишь отдельные моменты, если на них обратить внимание, подсказывали, сколько знаний умещалось в голове юного судебея, как много фактов и нюансов ему приходилось учитывать. Это и положение многочисленных стад, когда крупная скотина шла вдоль рек и озер, а отары подходили к воде через день. Оказалось, они вполне спокойно переносили такой режим. Иногда стада разбредались, ощипывая зелень не в тесноте, а на просторе, когда травы хватало на всех, и неизменно впереди обнаруживался ручей. Это и широкая дуга пути. По предгорьям вдоль мелких озер, длившегося целый месяц, степняк огибал владение хорезма, слишком сильного для запугивания небольшой армии. Затем были снова горы, похожие на тщательно вычищенные гнилые зубы, невысокие, покатые, совершенно лысые, только камень и камень. И резким контрастом рядом с ними ярко-зеленые равнины, полные сочной травы. Стада двигались по семь-восемь часов в день, остальное время щипали траву. Иначе скот оголодал бы, начал худеть, если не того хуже. Зато воины проводили в седле, ежедневно меняя коней почти все светлое время. Степняк безошибочно находил кочевья местных племен, и многие сотни нукеров, спугивая дозоры, плотно окружали их только ради того, чтобы суди мог сказать свою любимую фразу мы пришли с миром мы не тронем ни вас ни ваши стада ни вашего добра мы всего лишь пройдем через ваши земли к северному морю за все время никто не попытался на эту просьбу возразить вожди понимали что понесут убыток что огромные пастбища будут потравлены, но ведь трава вырастет снова а погибших в сражении за нее не вернешь. И если вежливое обращение позволяет сохранить лицо, зачем начинать безнадежную войну? Иногда ведун ходил вместе с сотнями по договариваться о мире, чаще оставался, рыскал вместе с шаманкой по окрестным горам и степям, выискивая травки, камушки и прочие полезные предметы что можно использовать для приготовления зелий, лекарств или для заговоров. Между тем стада, перемалывая траву, брели день за днем. Телеги обоза наматывали на колеса версту за верстой, дозоры прочесывали просторы на два дня пути во все стороны, а по вечерам, забив показавшихся слабыми животных разделов и нарезав мясо на тонкие ленточки, Кочевники мазали его солью и перцем, после чего немного обвяливали в ночной прохладе, когда все мухи спят. Несколько дней досушивали прямо на упряжи, а потом ели, запивая водой из реки. Кипятить было все равно не на чем, дрова остались где-то далеко позади, за горизонтом, вместе с лесами. Ну, разумеется, по пути встречались пересохшие лепешки, катышки и кучки с культурным названием «Кизяк». Их собирали, причем постоянно. Но такого сокровища было слишком мало. Хватало только на один общий пир раз в десять дней. С разведением гостров, с вареной бараниной, жарить ее на исходящем вонью огне было невозможно. И обильными возлияниями кумыса. Все остальное время полагалось только солонина, Вяленое и сухое мясо, и сласти, в просторечии, называемые сухофруктами. Первую неделю путики двигались по холмистой степи. Потом холмики подросли и покрылись глинистыми проплешинами. Потом увеличились еще больше, но все равно составляли незначительную часть пейзажа. Через месяц холмы исчезли. По сторонам, куда хватало глаз, лежала равнина. Вот только юный Судебей почему-то начал нервничать больше обычного. Усилил дозоры и норовил прижать обоз, как можно ближе к скалистым пенькам, поджимающим степь с севера. «Классные скалы!» — оценила их из-под вскинутой ладони Роксолана. Эх, тут бы пару деньков полазить, давно я этим делом не баловалась. Так началась месячная дуга через чересчур сильных городов. Закончилась она опять среди скал, вот только занимающих уже больше половины степных угодий. Здесь случилось пройти три дня вообще без единого водопоя. Но выщики запасли драгоценную влагу для себя и лошадей, по всей емкости, от бурдюков до котлов, временно лежавших на телегах без пользы. Табуны прогнали через опасный участок за день, коров и быков за два, а овцы благополучно протрусили и так, мужественно дотерпев до ручейка под единственной скалой с заснеженной вершиной. Тот ручеек и стал новой путеводной нитью, что через две недели вывела путников к морю с прозрачной водой, сказочной изумрудного цвета, с пологими галечными берегами и обильными кустарниками вдоль них. Вода была еще и теплой. Олег и Роксолана с удовольствием в ней купались по пять раз на дню. Кочевники смотрели издалека и цокали языками. Шаманка же пыталась удержать: "Куда?" бе утащит. Даже жертвы никакой не принесли. Глянь, пузыри идут. Не иначе убе! Воительница корчила рожи и, пугающе бесшумным брасом, подныривая под волны, уплывала вдаль на сотни шагов, доводя ургут до истерики. — Она же красивая, посланник! Ты только глянь, какая красивая! Ее шельтены скрадут. На остров себе поселят. Что делать станешь? Остров Шильтенов невидим, что ни ночь на новое место переходит. На него никому из смертных дороги нет, скрадут, не вернешь. Если Шильтены поселят ее у себя на острове, через месяц он станет и мертвым. человек Олег и сожонками гнался за девушкой, но догонял редко. Раксала наплавала плавала лучше. Иногда купальщикам подходил любовод, раздевался, входил в воду, ополаскивался. Сын русалки знал, что водяной нежити ему можно не бояться, но все равно относился к воде с уважением. Вокруг моря путники не спеша пробирались к реке Или, точнее, к ее западному рукаву. Если встать на стремена... Было видно, как тростниковые заросли, перемежаемые протоками, помахивают своими коричневатыми кисточками еще далеко-далеко на восток, до самого горизонта. Обозы повернули вверх по течению. Четыре дня путники наслаждались буйством жизни и кормов. А потом вдруг оказались в пустыне, разрезанной зеленой лентой реки на две части и оба берега оказались твердо каменным солончаком. Это не надолго, пообещал Судебей. — Я знаю, слышал от тагайского купца. Зато здесь можно идти без остановок. Степняк оказался прав. Ночью к лагерю вернулись дозорные и сообщили, что впереди снова начинается исчерченный ручьями и протоками зеленый рай. Для Табунов это опять Оказался всего один переход, для обоза и остального скота два. Дав голодным животным день отдыха, ханский отпрыск указал обозу идти по-близкому, всего в полуверсте пред горью, а сам уже в который раз повел многочисленные сотни к очередному кочевью.